Глава 22. Автономное плавание. В плавании мы не вышли через две недели, потому что пришло время снимать урожай ячменя, а чечевица поспела чуть позже. К существовавшим двум полям добавилось еще одно, расположенное за скотным двором в сторону леса. В этом году решил дать отдохнуть первому полю и посадил яровой ячмень только на втором поле. Три мои верблюдицы разрешились от беременности, увеличив общую численность. Пока женщины провеивали и сушили ячмень под надзором хада, мы начали готовиться к плаванию. Еще раз посмотрел по карте расстояние до Кипра, которое до ближайшей точки оказалось около 170 километров. Пришел к выводу, что в пути будем больше суток. Люди не роботы и не могут грести без отдыха. Поэтому решил взять запас еды и воды побольше, на случай, если пройдем мимо острова или нас задержит в плавании непогода. Лайтфуд решил остаться в плаже, чему я только обрадовался. До отъезда надо было решить вопрос транспортировки самолета с Кипра в Плаж. Первоначальный план был буксировать за дракаром плот и привезти самолет на нем. Но после разборки большого плота этот план отпал. Тиландер предложил разобрать самолет и вести его частями. Но Лайтфуд возразил, что забрать все не удастся. Если два крыла погрузить в Акулу, людям просто не останется места, чтобы сесть и грести. После долгих размышлений пришли к выводу, что придется строить плот заново. Мотор самолета и винт, как самые тяжелые части, можно было погрузить в корабль, а сам самолет транспортировать на плоту. Бревна от старого плота не были использованы, но трос для связки теперь был востребован. Два дня ушло у Тиландера с матросами, чтобы собрать плот заново. Вместо троса использовали веревки и канаты, что сплели женщины. Четырьмя поперечными перекладинами американец скрепил плот между собой, используя железные скобы. Кроме того, в бревна были вбиты три железные скобы, чтобы намертво зафиксировать шасси самолета на плоту. Железный ящик типа мангала, в котором можно было жечь дрова без запаски спарить судна Герман у Лайтфута выторговал, заставив его работать весь день. Ящик был установлен на носовой надстройке, чтобы искры от костра не могли попасть на парус. С плотной тканью паруса этого можно было не бояться, но иногда американцы такие законники, что я не стал возражать. Если будет необходимость стрелять из свой баллисты, Кока всегда можно будет прогнать с его мобильной печкой. Кроме грибцов, в количестве 20 человек в путешествие шли Бар, Гау, Маа. Очень просилась Миа, но мне не хотелось присутствия женщины в первом плавании. Женщина на корабле считается плохой приметой. 15 апреля, в день, когда исполнялось ровно 6 лет с моего прибытия на землю, Тиландер поднял самодельный якорь, и по удару гонга грибцы отпустили весла. Провожали нас практически всем поселением. Отойдя от берега на метров двести, я осознал, как много людей собралось рядом со мной. Женщины, дети, мужчины махали руками, кричали «Возвращайся скорее, Макса!». На минуту я даже устыдился своего решения пересечь Атлантический океан и попробовать вернуться в свое время. Потом перед глазами встала картина убитой горем мамы и папы, что пытаются крепиться, несмотря ни на что. «В любом случае постараюсь», — пообещал себе сквозь зубы. Этот мир мне стал дорог, но тот был моим с рождения, и там оставались мои родители. В полукилометре от берега Тилендер поднял парус. Ветер был слабый, и скорость движения немного упала. «Экономлю их силы. Вдруг придется грести быстро и долго», — пояснил американец, поймав мой взгляд. «Я одобрял его решение. Почему не воспользоваться ветром, если он попутный? А то, что скорость чуть ниже, ну, прибудем на пару часов позже. У нас же не регата на призовое время». Со слов американцев, их самолет находился в западной части Кипра. Это означало, что нам придется обогнуть весь остров. По моему атласу получалось, что легче его обогнуть по южной стороне. С северной стороны остров вытянулся далеко, образуя узкий длинный мыс, выдававшийся в море на 80 километров. Теландер, с сожалением согласился со мной, потому что ветер был в северо-западном направлении. «Вы правы, сэр. С южной стороны расстояние короче, но часть пути придется идти против ветра». «Но это лучше, чем потом возвращаться в южном направлении около половины своего пути». После разговора со мной он вернулся к рулю. Матросы негромко переговаривались, периодически вскрикивая и указывая пальцами на дельфинов и рыб, выскакивающих из воды. Практически во всех фильмах или книгах о морских путешествиях рассказывается о косяках летающих рыб, которые вылетают из воды и попадают к путешественникам на плоты или лодки». «Ничего подобного с нами не произошло. Вплоть до заката я не увидел ни одной рыбы, которая выскакивала бы или летела по воздуху». Когда солнце скрылось за горизонтом, а Кипра не было видно, Тиландер пришел за советом. «Сэр, плывем дальше или становимся на якорь?» «А что думаешь ты, Герман? Я в морских делах абсолютный профан». «Сэр, я бы встал на якорь. Направление я знаю, но есть риск нарваться на мель или проскочить мимо». Я пока не научился ориентироваться по полярной звезде, которая здесь не на своем месте. Хорошо, мы не спешим. Можем и утром продолжить. Мне на самом деле было безразлично, а в словах американца был резон. Проскочим мы мимо Кипра, потом придется искать его, тратя силы и время. Практически бесшумно на канате опустился якорь, но глубина здесь была большая, и акула продолжала двигаться при спущенном парусе. Через минуту якорь зацепился за выступа на дне, но снова сорвался, чтобы окончательно остановить судно через 20 метров. Сегодня мы не стали разводить костер и поужинали с сушеным мясом, запивая его водой. Я, засыпая, слышал, как американец расставлял вахты. Проснулся от движения. Якорь был выбран, а акула шла с поднятыми парусами. Небо только начало развивать на востоке, но видимость была вполне приличная. К 12 часам дня показался горный массив на горизонте который оказался юго-восточным берегом Кипра. Со слов тиландеров этой части острова они не бывали. Здесь ветер сменился навстречный, и парус пришлось убрать. По сигналу тиландера гребцы взялись за весло. Мы плыли в западном направлении вдоль южного берега, держась в сотни метров от берега. Герман хотел плыть дальше, но мне хотелось рассмотреть берег на предмет присутствия человека. В последнее время все чаще посещала мысль, что крупный остров – самое безопасное место для длительного безопасного существования. А с учетом умения строить корабли, даже живя на острове, мы не были бы в изоляции. Семь часов понадобилось, чтобы пройти остров в ширину и, обогнув острый мыс, взять курс на север вдоль западного побережья. Сразу после мыса открывалась широкая бухта, рядом с которой бухта-плажа казалась микроскопической. Противоположный берег бухты терялся в дымке, но Тиландер с первого взгляда понял, что это не бухта их приземления. На мой взгляд, бухта была шириной под 20 километров. До противоположного берега мы добрались в сумерках и решили встать на якорь. Двое суток прошли, а я рассчитывал, что за сутки доберемся. Бухта, в которой приземлились американцы, оказалась следующей по ходу нашего движения, и она была еще больше. Только вершины нескольких холмов противоположного берега были видны в свете восходящего солнца. «Это здесь, сэр!» Тиландер даже подобрался. Самолет мы увидели примерно через час. Я бы его не узнал и проплыл мимо, потому что принял за кусты. Мы пристали к берегу, бросили якорь и по пояс в воде вышли на берег. За прошедшее время множество птиц облюбовали самолет в качестве насеста. Семена плодов и их помете проросли и создали диковинную картину разноцветной растительности. С в гирляндами свисали лианы, а верх самолета был похож на неухоженную лужайку перед домом. Теландер с матросами подтянули плот, который мы буксировали все это время. Я даже забыл о нем, а теперь было ясно, почему мы плыли так медленно. Но плыть с груженным плотом обратно... Я жалостью посмотрел на грибцов, которые радовались твердой земле. За год отсутствия американцев на острове козы осмелились и паслись совсем недалеко, в паре сотен метров на склоне холма. «Гау, ма, добудьте пару коз. Нам, наверное, придется задержаться на пару дней», — скомандовал я парням. И те с готовностью отправились на охоту. Тиландер поставил матросов очищать поверхность самолета. Нам надо было снять все четыре пулемета, мотор и винт, а все остальное имело меньший вес и могло плыть на плоту. Я прошелся вдоль берега. Американцам повезло, что они выпали с этой стороны острова. Везде тянулась ровная полоса плотного песка метров в 20 шириной. Единственный камень был в 20 метрах позади самолета, и именно об него сломалось шасси. Пока матросы очищали поверхность самолета, Тиландер взобрался на нос самолета, чтобы снять винт. Кроме пружин шасси и параметрических стоек с разобранного первого самолета, мы не использовали других частей машины. Я держал все разобранные детали в неприкосновенности. Возможно, придет день, когда мы сможем использовать двигатели внутреннего сгорания. Колеса первого самолета собирался использовать под повозку, если не сумею сконструировать автомобиль. Автомобиль был моей пока недосягаемой мечтой, но уж очень хотелось рассекать на авто в каменном веке. Гау и Маа вернулись, подстрелив двух молодых козочек поручил им заняться приготовлением пищи, пока остальные работали под началом американца. Когда Тиландер смог снять винт, я сомневался, сможем ли мы втиснуть этого трехлопастного монстра в акулу. Но американец предложил альтернативный вариант – расположить лопасти на плоту, а с самолета взамен перенести радиолокационное оборудование в судно. Через два часа мы плотно пообедали. Далее предстояло снять мотор, который весит почти тонну, и еще другое оборудование. Работа не останавливалась до позднего вечера, и чтобы не бездельничать, я срубил немного веток, устроив себе лежанку недалеко от костра. Весь следующий день теландер матерился, но все равно смог снять мотор лишь в сумерках. На третий день к вечеру нам удалось перенести мотор и оборудование в дракар, а лопасть и корпус самолета надежно закрепить на плоту. Решили двинуться в путь и встать на якорь в южной конечности острова. Не без сожаления я покинул гостеприимную бухту, ведь остров дарил мне чувство защищенности, которого не хватало на материке. Очень нескоро корабли начнут бороздить море, так что остров на долгие века будет лучшей защитой для развивающихся народов. Некоторые из них сильно прогрессируют, а некоторые так и останутся в первобытно-общинном строе, как аборигены Австралии. Ветра не было, и тяжело груженный плод шел тяжело, сильно влияя на нашу скорость». До сумерек мы смогли пройти вторую бухту и остановились на ночлег у мыса, бросив якорь. Был соблазн сойти на берег, но с плотом, на котором стоит самолет, трудно маневрировать. Бросили якорь в 30 метрах у пустынного берега. Пожевали оставшееся жареное мясо, которое Маа подогрел на небольшом костре прямо на судне. Наша импровизированная печка теперь была опробована в походных условиях и показала себя с лучшей стороны. Несколько раз за ночь просыпался от легких толчков. Этот тяжелый плот играл на течении, дергая акулу. Утром, едва рассвело, отправились в путь, перекусив остатками мяса. Несколько часов пришлось идти против ветра. Затем, на наше счастье, ветер сменился на попутный, и гребцы могли отдохнуть. Ночь застала в пути. Долгожданный берег так и не появился. Американец периодически измерял скорость. Выше четырех узлов мы не шли даже под парусом. Я переводил узлы в километры. Получалось, что максимальная скорость у нас 7 км в час. Такими темпами нам предстояла как минимум еще одна ночь. На следующее утро ветер снова сменился, и теперь это был довольно свежий боковой. Акула двигалась на веслах со скоростью 3 узла в час. Периодически Тиландер давал команде минут двадцать на отдых. В это время течение начинало сносить нас к западу. Сменив четверых грибцов, мы сели за весла. Я и Гаус с одной стороны, Тиландер и Маа с другой. Через десять минут я понял, что никогда больше не хочу грести. Тяжелое четырехметровое весло нарывило выпасть из руки, и мы скорее мешали, чем помогали остальным. Не будь плотана на грести было бы проще. Подумав о многих неделях Атлантического перехода, я совсем приуныл. Если мы будем плыть с такой скоростью, то умрем от усталости и обезвоживания. За десять минут гребли я промок от пота. Пить хотелось неимоверно. Вода в горшках была теплая и не утоляла жажду. Следовало подумать, как и в чем вести объем воды, чтобы утолять жажду такого количества людей. Уступив место гребцу, сел вычислять. Во время перехода через Атлантику с нами, кроме гребцов, будет еще Лайтфут, Миа, Нел, четверо моих детей. Скорее всего, и жены Тиллендера и Лайтфуда. Итого 27 взрослых и четверо детей. Если каждый будет в день пить в среднем 2 литра, то это приблизительно 16 литров в день. Расстояние от Азорских островов до Бермуд – 3500 километров. Возможно, мы будем попадать в штиле, и нас будет сносить в сторону». Возьмем оптимальный вариант, что достигнем Бермуд за 40 дней. Даже в этом случае нам нужно взять с собой 2,5 тонны воды. Это не считая еды, дров для приготовления пищи, оружия. В каких емкостях разместить такое количество воды? Как быстро она начнет портиться и станет непригодной для питья? Идея пересечь Атлантику на таком маленьком суденышке теперь мне казалась практически невыполнимой. Как такое путешествие перенесут дети, особенно малышки-близняшки? «А есть ли шторм? И что делать с грибцами? И как именно мы попадем в свою реальность в свое время? Вместе с кораблем или нас просто возьмут заботливой рукой и высадят в здании телепорта?» Чем больше думал, тем абсурднее казалась даже сама мысль о возможности такого путешествия и вероятности вернуться назад. Как ни странно, даже почувствовал некоторое облегчение от того, что идея абсурдна. До сих пор не сильно в нее углублялся». «Все казалось просто. Доплыть до Бермуд, а там щелчок пальцами, и ты в своем времени». «Герман», — позвал я капитана Аковы, Теландер перебрался ко мне на нос судна. «Сколько времени нам потребуется, с учетом возможных задержек, чтобы добраться с Азорских островов до Бермуд?» «Думаю, что это может быть даже два месяца, сэр». «Герман, меня грызут сомнения», — поделился с американцем своими расчетами, которые оказались сильно приниженными. «Одной воды надо было брать не менее 3,5 с тонн. Если загрузить такое количество воды и еды, то посудно не будет возможности не то что ходить, но и сидеть комфортно». Тиландер выслушал меня, не прибивая. По мере моих выкладок его лицо становилось хмурым, и он кивал головой. «Вы абсолютно правы, сэр. Акула слишком мала. Чтобы с таким количеством людей на борту достичь бермуд, надо либо строить парусник, либо делать судно с большим трюмом и верхней палубой». Во втором варианте можно разместить много припасов, и они не будут под лучами солнца. «Герман, ты пропустил первый вариант, парусник», — напомнил я. «Сэр, управлять парусами — сложная наука. Там нужны обученные матросы. Очень сложный такелаж, пара мачт». «Нет, сэр, с нашими гребцами мы просто не сможем управлять всеми этими парусами. Да и мои знания ограничиваются небольшими парусными яхтами». «Хорошо, Герман. Как вернемся в плаж, сядем втроем и обсудим». Больше не стал доставать капитана. Ему надо было следить за курсом. И снова ночь застала нас в море, хотя до нашего берега, по словам Тиландера, оставалось совсем немного. И действительно, утром берег показался еще до полудня, но только спустя 4 часа мы входили в бухту. Еще издали я увидел клубы черного дыма, сразу в нескольких местах. С такого расстояния трудно было разобрать, но фигурки людей, мечущихся по всему поселению, были видны довольно неплохо. Грудь сдавила от нехорошего предчувствия. Стоило мне уплыть на несколько дней, как беда, похоже, пришла в мой дом. Грибцы, увидев многочисленные дымы, гребли так, будто выступали на Олимпиаде. Нос акулы оставлял пенный бурун от возросшей скорости. А в моей голове билась всего одна мысль. Опоздал. Подвел. Не смог защитить.